И на них начертано имя Птанхомона, что безусловно обязывало их сохранить. Постоянно возникали новые трудности, которые приходилось устранять в неимоверной тесноте. Картер и его помощники ходили все время с царапинами и с синяками. В общей сложности все четыре ковчега были собраны из 80 отдельных частей, причем каждая требовала, так сказать, индивидуального подхода, в зависимости от степени сохранности и положения по отношению к другим частям. Второй ковчег был перекрыт полотняным пологом с нашитыми на нем металлическими розетками. Под их тяжестью истлевшая ткань грозила разорваться, и тогда не удалось бы восстановить узор. Пришлось ее закрепить дюропреном. Юропрен хлорированная резина, смешанная с каким-либо органическим раствором. Накрученный на деревянный валик полог был вынесен в лабораторию, где подвергся дополнительной консервации, обеспечившей его сохранность. Когда покров сняли, появилась возможность открыть двери второго ковчега. Печати на них, как уже говорилось, к великой радости ученых, оказались нетронутыми. сохранились они и на дверях остальных двух ковчегов, которые один за другим, отодвигая засовы и отводя в стороны тяжелые створки, открывал картер. За последней дверью его взору предстал огромный желтый саркофаг из кварцита. Распостёртыми руками и крыльями его обнимали изваянные на углах богини-хранительницы, уже известные нам Исида, Нефтида, мед и селькит. Но прежде чем вскрыть саркофаг, предстояло еще разобрать и вынести из погребального покоя оставшиеся три ковчега, на что ушло 80 дней, заполненных до предела тяжелой физической работой. При этом выяснились некоторые любопытные обстоятельства. Удалось установить, как собирали ковчеги древние египетские мастера. Им также приходилось трудиться в тесноте и духоте, и к тому же при очень слабом освещении они, по-видимому, внесли в начале части первого ковчега и расставили их вдоль стен в той последовательности, какая им требовалась для сборки. Затем, соответственно, части второго, третьего и четвёртого. Естественно, что вначале собрали внутренний четвёртый ковчег. Стремясь облегчить работу, древние плотники и столяры Аккуратно пронумеровали детали и отметили ориентировку. Но в темноте и в спешке, а ее следы видны во всем, рабочие перепутали ориентировку боковых стенок по отношению к сторонам света. Поэтому двери в обращены не на запад, как того требует ритуал, где по представлениям египтян находилась обитель мертвых, а на восток полученному заданию они отнеслись не очень добросовестно. Молотком или каким-то другим инструментом повреждена при сборке позолота, кое-где даже отбиты детали. Осталась неубранной стружка. Между третьим и четвертым ковчегам лежали парадные луки и стрелы, а также два парадных опахала, которые обычно несли за фараоном и членами его семьи. Оба они покрыты листовым золотом. Одно из них демонстрировалось у нас на выставке. На нём изображён Тутанхамон в колеснице в сопровождении охотничьей собаки, стремительно преследующей страуса, а также его триумфальное возвращение домой после удачной охоты. К сожалению, от страусовых перьев этих опахал остались лишь следы. Когда вынесли части четвёртого ковчега, посреди погребального покоя предстал во всем своем величии желтый кварцитовый саркофаг. Он имел 2,75 м в длину, полтора метра в ширину и полтора метра в высоту. Углы монолитной нижней части опирались на алибастровые подставки. У одной из сторон находился предмет, символизирующий позвоночный столб владыки загробного мира, бога Осириса. Дзет. Саркофаг перекрывала плита из розового гранита, окрашенная в желтоватый цвет. Для того, чтобы ее приподнять, пришлось подготовить целую систему блоков, ведь она весила около 1250 килограмм. Наконец наступил долгожданный момент, когда можно было вскрыть саркофаг. По команде Картера плита медленно поднялась и повисла в воздухе. Нетерпеливому взору избранных